Сколько там Петя работал в последнее время? От случая к случаю. Так что подвернется? Отовсюду его выгоняли, даже у нас, в поселке. А вы говорите, деньги. Если б не бедность, разве бы он на такое пошел? Петя, он ведь не злой. Может быть, ваши родственники, Егор Самойлов и Родион Машкин, незадолго до смерти разбогатели? Недоуменный взгляд ответил на вопрос лучше прямого отрицания